Глава 52. Обширный болотный ландшафт Коноды превратился в размытое пятно рядом с серебристыми брызгами Гудзоновой бухты. А когда аппарат, кружась над поверхностью воды, поднялся к высоким слоям атмосферы и долетел почти до орбиты, где летали зонды и первые спутники, земля стала похожа на шар. Двигаясь по дуге, транспортное средство продолжило полет на юг за тысячи километров – Эвелин следила за дисплеями и ощущала, как росло ее внутреннее напряжение. «Мы получаем многочисленные запросы о статусе», — сказал пилот. Вокруг были видны проплывающие мимо облака. «От кого?» Руки Эвелин лежали недалеко от элементов управления. Она была готова взять управление на себя, несмотря на то, что конденсат разума реагировал быстрее. «Это автоматический запрос от управления полетами», — ответил пилот. «Я отвечу, что вы...» «Летите на раскопки Миндосы рядом с Сан-Рафаэлем». Это соответствовало ее личности Фелисити. «Хорошо». Эвелин активировала поле данных и наблюдала за курсом полета в виде желтой линии, рядом с которой было изображено несколько символов. Три из них обозначали транспортеры, которые привезли руду с неба. Следующие два идентификатора принадлежали межпланетным шатлам. Один летел к Юпитеру, другой к спутнику Сатурна Титану. И еще один опознавательный сигнал принадлежал грузовому кораблю, перевозившему компоненты для межзвездного зонда, выведенного на орбиту. Последний символ светился ярким синим цветом, все указывало на то, что это МФТ «Аватара». Эвелин наклонилась вперед. «Как близко мы от транспортного средства «Аватара», — спросила она. «На текущем курсе кратчайшее расстояние — 210 километров». «Принимают ли автоматические запросы наш идентификационный код и цель?» Да. «Имеются ли запросы о транспортного средства «Аватара»?» «Нет». Прорываясь сквозь плотные слои атмосферы, они падали на землю, защищенные кранным полем, оберегавшим транспортные средства от нагревания при трении. «Запросов больше не поступало?» «Нет, но нас сканируют». Сканирование прошло не так уж и плохо. Оно показало, что транспортное средство является частным и на борту находится бессмертная по имени Фелисити, с 50-х годов посвятившая жизнь археологии. «А что насчет каналов?» – пальцы Эвелин пробежались посредством связи. Из динамиков был слышен только шум и треска без единого слова. «Они все еще заблокированы», – ответил пилот. Он переключил гравитационные двигатели на противотягу, снизил скорость и направился ближе к Земле. «А как насчет активности в каналах передачи данных кластера?» «По-прежнему продолжает увеличиваться». Эвелин следила за траекторией движения транспортного средства «Аватара». Она не изменилась. Он продолжил лететь вверх по более высокой орбите. Внизу простирались континенты. Замигал предупреждающий символ. Руки Эвелин все еще лежали на ручном управлении. «Что это значит?» – спросила она. «Это автоматическое предупреждение, отправленное по приоритетному каналу», – сказал пилот. «Нас просят изменить курс». «Почему?» «Впереди бесполетная зона». «Иди ниже», — сказал Эвелин с мрачным предчувствием в голосе. «Возможно, нам удастся пройти под зоной». «Принято». Внизу простиралась Патагония. Большая белая звезда площадью 300 квадратных метров, бывший административный центр Гуардар-Тьера, ярко светился на горизонте. Эвелин активировала зум и поняла, что ее опасения подтвердились. С одной стороны в белой стене зияла дыра, взрывы разорвали на части 17 боевых сервомеханизмов. Их обломки были разбросаны за пределами здания вместе с многочисленными сервомеханизмами и транспортными средствами. «Кордона больше не существует», — сказал конденсат. «С помощью моих датчиков я смогу связаться с Нагорьем Элизии на Марсе, но я не получаю никаких данных». Машину сотряс толчок, такой сильный, что Эвелин едва не выбросила из сиденья. Гравитационные двигатели компенсировали его слишком поздно. «Нас перенаправляют», — сказал пилот. «Я должен следовать приоритетным сигналам». Целевой дисплей изменился. Белая звезда супервайзера сдвинулась в сторону. Эвелин смотрела на то, как поднялись два транспортных средства и направились в их сторону. На мгновение у нее возникло искушение прибегнуть к ручному управлению, но она отказалась от этого. «Новая цель», — сказала она. «К югу, на огненную землю. Найди нам место, где можно спрятаться». «Понял» и «принял». Транспортное средство снизилось и полетело близко к земле на юг.